19. Ему казалось, будто все смотрят ему вслед. Он убеждал себя, это нервы. «Ты впервые в этом районе, этот дом тебе не знаком. По дороге тебе не встретился ни один полицейский. Этим людям нет до тебя никакого дела. У них своих хлопот выше головы». Однако неприятное чувство не проходило. Конспиративная квартира оказалась большой комнатой в цокольном этаже. Вокруг жили не до конца опустившиеся люди. Некоторые умудрились где-то работать. У многих были семьи. Через тонкие стены доносились скороговорки спортивных комментаторов и признания в любви из сериала. В коридоре пахло сгоревшим растительным маслом и тёплой сыростью. Генрик вымыл руки и нанёс на ладонь свежую порцию пластика, изменяющего отпечатки пальцев. Пошарив в холодильнике среди бутылок с питьевой водой, отыскал завалявшийся кусок чёрствого хлеба и початый тюбик с дешёвым майонезом. Он сделал пару примитивных, неприятного вида бутербродов и заставил себя съесть их, старательно пережёвывая. Ему была необходима энергия. Сквозь сочное причмокивание поцелуев и шипение масла на сковородках до него доносилось. Прерываем трансляцию для срочного сообщения. Должно быть снова про этого индюка, усмехнулся он. Странная глупая гордость не проходила Война начнётся из-за него. Напал вот-вот выжжет эту грязь на улицах. Уж лучше, пускай тут маршируют молодчики с факелами. По крайней мере, внешне они олицетворяют порядок. Наконец-то уберут мусор и исчезнут рои мух. А его перебросят в другой город. Войны на всех хватит. Правду сказать, Пуданку ему здорово надоело. Управление полиции сообщает: за нападение на сотрудника полиции разыскивается преступник. Предполагаемое фото которого вы видите на экране. Возраст 25-28 лет. Выше среднего роста. Особая примета глубокий вертикальный шрам на правой половине лица. Плечи широкие, походка свободная, глаза голубые. Вознаграждение за любую достоверную информацию, способствующую задержанию. Генрик похолодел. Всё его естество собралось в комок. Он напрягся, как зверь перед прыжком. Он нюхал воздух, замерев посреди комнаты и уставившись в никуда. Казалось, это сообщение гремит на всю улицу, и нет в городе человека, который бы не видел лица на экране.